В стране Бога. Порше подтягивается и двигает конечностями, ощущая только что отвердевшую гладкость своего экзоскелета и тесную сеть кока, на котором она себя оплела. Потребность линять застигла ее в крайне неудобный момент, и она оттягивала линьку сколько могла. Однако судорожная напряженность во всех суставах в конце концов стала невыносимой, так что она вынуждена была уединиться. Целый период вне публичного взора, когда она нервно и дерганно выбиралась из старой шкуры, чтобы позволить новому скелету обсохнуть и обрести форму. Во время линьки ее обихаживали различные члены ее дома, который теперь стал большом гнезде главенствующим. Есть еще пара-тройка других, которые, заключив союз, могли бы бросить вызов власти сообщества Порше, но они редко оказываются в дружеских отношениях друг с другом. Провокаторы Порше следят за тем, чтобы они постоянно боролись за второе место. Тем не менее, политическая обстановка в Большом Гнезде сейчас находится в неустойчивом равновесии. Несмотря на доклады, которые Порше получала ежедневно во все время Линьки, она знает, что обнаружатся десятки важнейших фактов, которые ей надо будет освоить. К счастью, для этого имеется отлаженный механизм. В Большом Гнезде Порше – величайшая жрица посланника, но за месяц ее отсутствия у многих ее сестер возникли амбиции. Они наверняка вели разговоры с этим проворным, важнейшим огоньком в небе, приобретая странные, невнятные обрывки мудрости Вселенной и используя их в своих целях. Они перехватили масштабные, часто не поддающиеся пониманию проекты, создающиеся по приказу Божественного Глаза. Порше придется потрудиться, чтобы восстановить свое прежнее влияние. Она спускается в соседнее помещение в сопровождении толпы юных самок. По легкому взмаху пальп к ней приводят самца. Он провел весьма напряженный месяц и присутствовал на всех тех сборищах, куда обычно представители его пола не допускают. Сторонницы Порше водили его повсюду, куда могла бы ходить сама Порша. Ему подробно растолковывали все послания, все открытия и неудачи, все божьи декларации. Его хорошо кормили и холили. Он ни в чем не нуждался. Теперь же одна из самок приносит распухший пузырь шелка. В нем находится очищенное понимание, которое прошедший месяц добавил самцу. Это доклад, который при традиционном способе передачи стал бы бесконечным из-за множества деталей. В этом напитке содержится столько тайн дома Порше, что любой враг получил бы все большое гнездо на блюдечке. Порше выпивает жидкость полную знания, бережно придерживает пузырь пальпами и, осушив все до капли, передает бурдюк своим помощницам для уничтожения. Она моментально начинает ощущать внутренний дискомфорт поглощенный нановирус принимается встраивать ворованное знание в ее разум, оценивая строение мозга и копируя знания самца. Уже через сутки она будет знать все, что знает он, и, скорее всего, лишится некоторых редко использовавшихся мыслительных путей, каких-либо устаревших навыков или давних воспоминаний. Они будут переформированы в новые и Я дам насчет него указание. Она указывает на самца. Как только она убедится в том, что новое понимание усвоилось, Самца устранят, его убьет и сожрет одна из последовательниц Порши. Он слишком много знает, в самом буквальном смысле. Народ Порше уже ушел от тех первобытных времен, когда самки, как правило, поедали своих самцов после спаривания. Однако, пожалуй, ушел не слишком далеко. Убийство самца, находящегося под покровительством чужого дома, это преступление, которое требует расплаты. Неоправданное убийство любого самца вызывает достаточно сильное общественное осуждение, и потому редко практикуется, а виновницы обычно сторонятся, считая расточительной и не владеющей драгоценным достоинством, самообладанием. Однако убийство самца по уважительной причине или после совокупления по-прежнему считается приемлемым, несмотря на изредка возникающие споры по этому вопросу. Просто так повелось, и сохранение традиции на данном этапе в Большом гнезде считается важным. Большое гнездо – громадный лесной город. Сотни квадратных километров огромных деревьев усеяны косыми тканами-жилищами народа Порши. Они постоянно расширяются и перестраиваются по мере того, как тот или иной дом добивается успехов или приходит в упадок. Величайшие кланы пауков живут на среднем уровне. Они защищены от капризов погоды, но достаточно удалены от презренной почвы, где самкам, не вошедшим в группу, приходится сражаться за пространство с роем полудиких хищных самцов. Между домами располагаются мастерские ремесленников, которые производят все уменьшающийся ассортимент тех предметов, к изготовлению которых не удается приспособить специально выведенных муравьев. Студии художников, которые ткут, плетут и сооружают изящные узловые тексты и лаборатории ученых, работающих в паре дюжин направлений. Под землей среди корней ползают связанные друг с другом команды муравьев, причем каждое гнездо выполняет свое особое задание. Другие, более крупные муравьиные гнезда расходятся во все стороны за пределами города и заняты производством древесины, горным делом, выплавкой и промышленным производством. И порой войной. Каждая муравьиная колония в случае необходимости вспоминает, как надо сражаться с чужаками, хотя большое гнездо, как и его соперники, имеет и специализированных солдат. По дороге в храм Порша чувствует, как фрагменты текущих дел встают в ее разуме на место. Да, возникали новые трения с соседями Большого гнезда. Меньшие гнезда, семь деревьев, речной каньон, горящая гора снова испытывают на прочность границы территории, завидуя территориям города Порше. Скорее всего, будет новая война, но ее результат Поршу не тревожит. Для грядущих сражений ее сторона сможет собрать гораздо больше муравьев, и их конфигурации будут гораздо более удачными. Внушительные размеры Большого гнезда потребовали создания системы общественного транспорта на верхних уровнях. Центральный храм, где властвует Порша, находится на некотором расстоянии от места Юлинки. Она знает, что перевозка разных вещей – это удел Бога, а в число беспокоящих, трудных для понимания планов Бога, входят различные способы перемещения с места на место на большой скорости. Но пока ни одному дому или городу не удалось осуществить хоть какой-то из этих планов. Тем временем пауки нашли свои собственное решение, хоть и стыдливо сознают его ущербность по сравнению с божественным планом. Порше садится в цилиндрическую капсулу, подвешенную на толстом плетеном канате, и та на огромной скорости несет ее по древесному великолепию, в котором она живет. Движущая сила отчасти берется из шелковых пружин, достижение макроинженерии на основе самой структуры паучьего шелка, а отчасти из искусственно выращенных мышц, безмозглого куска сокращающейся ткани, проложенного по спинному ребру капсулы, и бессмысленно передвигающегося все дальше и дальше. Такая мышца имеет высокий коэффициент полезного действия, способна самовосстанавливаться и неприхотлива в питании. Большое гнездо создало сложную систему таких пересекающихся капсульных дорог, паутину внутри паутины, так же, как и еще одну из нитей вибрационной коммуникации, которые протянуты повсюду, поскольку невидимые пути радиоволн храм жестко монополизировал. Вскоре Порш уже входит в храм тщательно отслеживая реакцию всех, кого там видят, вынюхивая возможных соперниц. «Какова позиция посланника?» – спрашивает она. «Ей отвечают, что голос Бога сейчас в небесах, хоть и невидим из-за дневного света. Дайте мне с ней говорить». Младшие жрицы убираются с ее пути немного обижены, ведь целый месяц здесь всем заправляли они. Старый кристаллический приемник неуклонно совершенствуется с того момента, как послания Бога стали понятными. Это стало первым уроком Бога и одним из самых успешных. Теперь это сложное устройство из металла, дерева и шелка, которое служит центральным узлом огромной невидимой паутины Вселенной. Эта паутина объединяет все подобные установки, позволяя Порше говорить напрямую с другими храмами через полмира и говорить с Богом, слыша ее слова. После того, как Бог начала разговаривать, великие умы нескольких поколений трудились над тем, чтобы наконец выучить божественный язык. Или возможность торговаться с этим языком, встретив понимание Бога на полпути. Даже сейчас определенная часть того, что говорит Бог, остается чем-то, что не Порше, ни кто-то еще не могут понять. Однако все это регистрируется, и порой особенно проблемный кусок писания поддается усилиям более поздних богословов. Однако постепенно предшественницы Порше налаживали связь с божеством, и таким образом была поведана история. В результате этого народ Порши получил миф о творении на довольно позднем этапе развития своей цивилизации, после чего и дальнейшая судьба, стала диктоваться существом, чья мощь и происхождение недоступны их пониманию. Посланник – последняя представительница предыдущей эпохи Вселенной, так им было сказано. В момент агонии этой эпохи именно Посланник решила прийти в этот мир и зародить жизнь на пустой земле. Посланник, богиня зеленой планеты, переделала этот мир так, чтобы он дарил жизнь, а потом засеяла его растениями и деревьями, а потом меньшими животными. В последний день прошлой эпохи Посланник отправила в этот мир далеких предков Порши и успокоилась в ожидании их голосов. И после многих поколений молчания, когда только голос посланника трогал невидимую охватившую мир паутину, храмы начали петь в ответ, и теперь оставшаяся часть божественного плана выдается в виде отдельных откровений, которые пока почти никто не в состоянии понять. Посланник пытается научить их, как надо жить, а это включает в себя создание машин для осуществления таких целей, какие народ Порше не может усвоить. Они включают в себя опасные силы, такие как искра, которая отправляет сигналы по нити эфира, но несравненно более мощные. Они включают в себя странные, рвущие мозг идеи гнездящихся колес и глаз, огней и молнии. Посланник пытается им помочь, но ее народ пока не достоин, так проповедует храм. Иначе с чего бы ему так часто не разочаровывать своего Бога? Им надо совершенствоваться и стать такими, как планировал их Бог но их образ жизни, конструкции и изобретения совершенно не соответствуют тому, о чем сообщает им посланник. Порше и ее сестры часто контактируют с храмами других городов, но тем не менее они постепенно отдаляются друг от друга. Бог говорит с каждым из них. Каждому храму отведена его собственная чистота, но послание по сути одинаково. Порше уже подслушивала указания Бога другим храмам. Каждый храм переводит благую весть по-своему, интерпретирует слова и принимает, встраивая в существующие ментальные структуры. Что еще хуже, некоторые храмы вообще теряют веру, начиная считать слова посланника отнюдь небожественными. Это ересь, и конфликты уже возникали. В конце концов, эта крошечная точка движущегося света остается их единственной связью с обширной вселенной, которая, как им внушают, предназначена им судьбой. Выражать сомнения и вызвать отчуждение этой быстрой звезды значит рисковать остаться одинокими и покинутыми в космосе. К концу дня, благодаря докладам и пониманию, которое ей даровал самец, Порше уже входит в курс всего, что происходило в ее отсутствие. Трения с отступническим храмом семи деревьев очень сильны и имело место серьезное нарушение границ месторождений. Требования Бога привели к повышенному спросу на сырье, в особенности на металлы. Большое гнездо монополизировало все богатые жилы, железа и медиа, золото и серебра вблизи от своих все расширяющихся территорий. Но другие города постоянно протестуют против этого, отправляя собственные отряды муравьиных колоний для налета на места добычи. Это война, в которой оружием пока остается выведение более совершенных добытчиков, а не более свирепых воинов. Но Порше понимает, что так продолжаться не может. В одной из философских диатриб, к которым так склонна Бог, Она сама заявила, что конфликт всегда заканчивается одинаково, если ни одна из сторон не готова отступиться. Пауки всегда убивали себе подобных. Изначально этому виду был свойствен каннибализм, в особенности у самок по отношению к самцам. А еще они часто сражались за территорию и за доминирование в данном месте. Однако такие убийства никогда не были немотивированными или распространенными. Нановирус, который живет в каждом пауке, формирует еще одну паутину связей напоминая каждому о разумности другого. Это распространяется и на самцов, даже их мелкие смерти имеют смысл и значение, которых нельзя отрицать. И уж, конечно, пауки никогда не опускались до того, чтобы практиковать массовые убийства. Их войны были ограничены защитой от окружающих им иных видов, таких как та давняя война против муравьиной сверхколонии, которая в итоге способствовала рывку их технологий. Виду, которому, естественно, думать в рамках связанных сетей и систем – Идеи войны ради завоевания и уничтожения, а не как кампания по перестройке, совращению и кооптации, дается с трудом. Тем не менее, у Бога иные идеи, а превосходство божественных идей стало важным догматом храма, иначе зачем вообще кому-то может понадобиться храм? Когда Порше наконец полностью входит в курс всех изменений политических и теологических, она отправляется в капсуле за городскую черту – чтобы посетить божественные мастерские, в которых инженеры-жрицы бьются над тем, чтобы воплотить в жизнь что-то, что угодно, из непонятных схем Бога. Только теперь у нее находится время для личного дела. Для Порше личное и жреческое почти всегда тесно переплетены, но в данном случае она делает себе подарок, встречаясь с одним единственным умом из множества. Тем не менее, этот ум – настоящая жемчужина ясности. Несколько ключевых моментов озарения, когда послание Богу удалось хоть немного распутать, возникли именно в этом удивительном мозге. И все же Порше немного стыдно, что она тратит время на дорогу в эту малоизвестную лабораторию, где ее непризнанный протеже получил возможность экспериментировать и строить вне того жесткого контроля, который обычно устанавливает храм. Она входит незаметно и обнаруживает, что объект ее любопытства изучает последние результаты, сложную запись химического анализа, автоматически сплетенная в одной из муравьиных колоний города. Заметив ее присутствие, ученый поворачивается и машет пятипальпами в сложном преклонении, в танце уважения, покорности и мольбы. Фабиан обращается на к нему, и самец дрожит и приседает. Перед тем, как прийти сюда, Порша побывала во внешних лабораториях, чтобы проверить ход исполнения божественных планов, и осталась им недовольна. История взаимодействия посланника с ее избранными это история воплощения некого плана. Как только языковая преграда была преодолена, а она все еще преодолевается от сообщения к сообщению, Бог, не тратя время, заявила о своем месте в космосе. В тот момент среди ученых возникли споры. Однако что скептики могли противопоставить голосу со звезд, обещавшему им немыслимую великолепную Вселенную с фактом существования Бога не поспоришь. Порша прекрасно понимает, что храму было выгодно встать на сторону Бога. Она знает, что первое воззвание к Богу было сделано вопреки храмовым постановлениям того времени. Теперь же она гадает, что может случиться, если храм Большого Гнезда еще раз восстанет против Бога. К сожалению, самый очевидный ответ таков – Бог просто будет одаривать своими посланиями другие храмы, а не Большое Гнездо. Единая религия привела к конкуренции и расколу среди гнезд. В течение всей своей долгой истории они работали совместно, родственные узлы на охватывающем мир континууме. Теперь божественное внимание стало ресурсом, из-за которого им приходится соперничать. Конечно, большое гнездо стоит первым в списке любимцев Бога. У города есть собственный узел-чистот, с помощью которого он может присваивать значительную часть послания. Паломникам из других гнезд приходится умолять поделиться с ними словом о том, чего желает Бог. Однако те, кто входит в ближний круг храма, с беспокойством осознают, что распространяемое этим паломником послание всего лишь догадки, высказывания Бога одновременно конкретны и туманны. Порша проинспектировала результаты усилий лаборатории высокой степени риска, расположенных за городом. Они вынесены подальше из-за необходимости противопожарной полосы. Бог обожает ту же силу, что горит внутри радио. Тамошние муравьи выплавили громадные отрезки меди, которые несут биение этой прирученной молнии точно так же, как паутина, переносят обычную речь. Вот только молнию не так просто приручить. Часто одной искры достаточно, чтобы породить пожар. Ученые храма пытаются создать сеть молний в соответствии с планами Бога, но это ничего не дает. Только иногда уничтожает своих создателей. Порша опасается, что где-то есть сообщество, которое подошло к осуществлению божественного намерения ближе, чем большое гнездо. Божественную работу не следует поручать самцам, но Фабиан особенный. В течение последних нескольких лет Поршу стало удивительно много полагаться на его способности. Он химический архитектор непревзойденного таланта. Ограничивающий фактор всегда один и тот же – муравьи медлительны. Научные достижения каждого паучьего гнезда основаны на возможности приучить муравьиные колонии выполнять необходимые операции. Хотя каждое следующее поколение становится более умелым, раздвигая границы органической технологии, для каждого нового задания требуется новая колония или же изменение уже устоявшегося поведения существующей колонии. Такие пауки, как Фабиан, создают химические тексты, которые формируют для муравьиной колонии цель, и сложную цепочку инстинктов, позволяющих выполнять данное задание. Хотя, по правде говоря, нет никого, кто был бы равен Фабиану, который добивается большего более изящно и быстрее, чем все остальные. Фабиан имеет все, о чем только может мечтать самец, и все же он несчастлив. Порше считает его странным. Самца, чья ценность, сделала его настолько решительным, что порой ей кажется, будто она имеет дело с самкой-соперницей. Перед тем, как Порша отправилась ленять, он намекал, что находится на пороге огромного достижения, однако по прошествии месяца не заговаривал об этом ни с кем из ее подчиненных. Она гадает, не придержал ли он все лично для нее. У нее с Фабианом сложные взаимоотношения. Он один раз танцевал для нее, и она приняла подношение его генетического материала, чтобы, соединив со своим собственным, одарить потомство их объединенным гением. С тех пор он познал очень многое и не передал это по наследству. На самом деле ей следовало бы дождаться его обращения, но теперь, когда она здесь, тема возникла сама по себе. «Я не готов», – отвечает он небрежно. «Узнать надо еще многое». «Твое важное открытие», – подсказывает она. Фабиан – гений с неустойчивым характером. Он требует бережного обращения, каким обычно самцов не балует. «Позже. Оно не готово». В ее присутствии он беспокойный, дерганый, Ее рецепторы говорят, что он готов к спариванию, так что препятствием служит его разум. «Давай сделаем это сейчас», – предлагает она. «Или, может, просто выделим твои новые понимания? Хотя мне не хотелось бы, чтобы с тобой что-то случилось. Несчастные случаи бывают». Она не намеревалась угрожать, но самцы всегда опасаются самок. На секунду он застывает неподвижно. Только педипальпы беспокойно дергаются в той неосознанной мольбе о пощаде, которые уходят в то далекое прошлое, когда их вид еще не обрел язык. «Озрик мертв», — сообщает он ей то, чего она не ожидала. Она не опознает это имя, так что он добавляет. «Он был одним из моих помощников. Убит после совокупления». «Скажи, кто это сделал, и я вынесу ей выговор. Твои самцы слишком ценны, чтобы так их потреблять». Порша искренне недовольна. В большом гнезде сохраняется узкий кружок ультраконсерваторов, считающих, что у самцов Не может быть никаких особых качеств, которые не являлись бы простым отражением окружающих их самок. Но такая твердолобая позиция начала вымирать со времен Мора, когда из-за простого уменьшения численности самцы стали брать на себя всевозможные роли, прежде отводившиеся только представительницам сильного пола. Другие города-государства, например, Семь деревьев, пошли еще дальше в связи с гораздо большим ущербом от Мора. Большое гнездо, создавшее лечение, объединило культурное доминирование с меньшей социальной гибкостью. «Усовершенствованная архитектура рудодобычи завершена», – рассеянно выстукивает Фабиан. «Ты понимаешь, что меня самого могут убить в любой из дней?» Порша каменеет. «Кто осмелится навлечь на себя мое недовольство?» «Не знаю, но это вполне может случиться. Если убийство даже самой низкой из самок – это повод для расследования и наказания», как если бы кто-то повредил общественную площадь города или высказался против храма. Если убьют меня, то единственное преступление, осадеявшее, это то, что она вызвала твое неудовольствие. А я буду очень недовольна, поэтому такого не произойдет. Можешь не бояться. Терпеливо объясняет Порша. Мысленно она отмечает. Самцы бывают такие нервные. Однако Фабиан кажется странно спокойным. Я знаю, что этого не случится, пока я остаюсь у тебя в фаворе. «Но меня тревожит, что это вообще возможно, что такое дозволено. Знаешь, сколько самцов каждый месяц убивают в большом гнезде? На нижних уровнях они умирают, как дикие животные», — говорит ему Порше. «От них нет никакого прока, кроме как в качестве самца, и, как правило, даже в этой роли. Тебе об этом не нужно думать». «А я думаю». Она видит, что Фабиан хотел бы добавить еще многое, но он останавливает свои лапы. «Ты боишься потерять мое расположение?» «Продолжай работать все так же, тебе по-прежнему будет доступно все, что может дать большое гнездо», заверяет Порша хрупкого самца. «Тебе не откажут ни в одном предмете обихода или деликатесе, ты это знаешь». Он начинает формировать ответ, она видит, как он усмиряет свои дрожащие педипальпы, душа и убивая рвущуюся на свободу мысли. Секунду ей кажется, что он намерен перечислить все то, что ему недоступно, несмотря на все покровительство, или что собирается напомнить опять что все, что ему доступно, он может получить только от нее или какой-то другой доминирующей самки. Она испытывает досаду, что конкретно ему нужно. Разве он не понимает, насколько удачливее столь многих своих собратьев? Не будь он настолько полезен, но тут дело не только в этом. Фабиан удивительно привлекательный малыш, даже если не учитывать его достижений. Это сочетание пониманий, нахальства и ранимости делает его таким узелком, который ее постоянно занимает. Ей когда-то придется либо его развязать, либо перерезать. После неудачного разговора с Фабианом, Порша возвращается к своим официальным обязанностям. В качестве старшей жрицы ей нужно допросить еретика. Благодаря радиосвязи с другими храмами, она знает, что в других гнездах демонстрируется различная степень терпимости к открытой ереси, в зависимости от силы местного жречества. Имеются даже такие гнезда, некоторые в тревожной близости, где храм сохранил лишь тень прежней силы, а управление города осуществляется с ретиками, жрецами-отступниками и независимыми учеными. Само Большое Гнездо остается оплотом правой веры, и Порша знает о существовании планов по насильственному переубеждению инакомыслящих соседей. Это нечто новое, однако послание Бога можно интерпретировать как поддержку подобных действий. Посланник раздражается, когда ее слова игнорируют. В самом большом гнезде семя Ереси уже пустила корни в тех ученых, на которых так полагается храм. Ворчание самок мастеровых, лишившихся расположения храма или бродячих самцов, опасающихся за свою никчемные жизни, легко игнорировать. Однако, когда великие умы большого гнезда начинают ставить под сомнение диктат храма, приходится действовать важным лицам, таким как Порша. Бьянка относится именно к ним. Ученый, член дома Порши, бывшая союзница. Видимо, иретические взгляды она питает уже давно. Бьянку упомянул другой заблудший ученый и проведенный без предупреждения обыск лаборатории Бьянки показал, что ее личные исследования отклонились в области астрономии, науки, которая особенно располагает к возникновению ересей. Пауков не просто арестовать, но бьянку заперли в камере в системе туннелей специализированной муравьиной колонии, выведенной именно для этой цели. Тут нет сапоров и замков но при попытке ухода без определенного запаха, который ежедневно меняется, она будет разорвана насекомыми на куски. Стражники муравьи у входа в колонию получают от Порши нужный кодовый феромон и обливают ее сегодняшним пропускным веществом. Ей надо уложиться в определенный срок, иначе по его истечении она станет такой же заключенной, как Бьянка. Она ощущает укол вины из-за того, что собирается сделать. Бьянку уже должны были приговорить, но Порша полна воспоминаний об общении и сотрудничестве с сестрой. Потерять Бьянку значит потерять часть собственного мира. Порша злоупотребила своей властью, чтобы получить возможность вернуть ретичку в лона храма. Бьянка ⁇ крупный паук, ее педипальпы и лапы украшены абстрактными узорами в синем и ультрафиолете. Эти пигменты редкие, их изготовление требует немалого времени и затрат, так что их нанесение демонстрирует немалую влиятельность, нематериальную, но неоспоримую валюту, которая до недавнего времени находилась в распоряжении Бьянки. Привет, сестра! Позы и четкие движения лап придают сообщению о колючую вескость. Пришла попрощаться? Порша, уже вымотанная превратностями этого дня, пригибается, пренебрегая обычными движениями вызовы и угрозы. «Не надо меня гнать. Сейчас у тебя в большом гнезде мало союзников. Только ты. Только я». Порше внимательно следит за языком тела Бьянки. Крупная самка чуть меняет позу, обдумывая ее слова. «Я не имею для тебя других имен. Мне некого выдать», — предупреждает допрашивающая обвиняемая. «Эти взгляды только мои. Мне не нужна свита, которая говорила бы мне, насколько я права». Даже не учитывая того, что многие сообщники Бьянки уже схвачены и осуждены самим храмом, Порша заранее решила не вести расследование в этом направлении. Сейчас решается только одно. «Я здесь, чтобы спасти тебя. Только тебя, сестра». Федипальпа Бьянки чуть шевелится в неосознанном выражении интереса, но она ничего не отвечает. «Мне не нужен дом, который я не смогу разделить с тобой», — говорит Порша. Ее шаги и жесты точны, впечатляюще обдуманы. Если тебя не станет, в моем мире появится прореха и все остальное исказится. Если ты отречешься от своих взглядов, я пойду к своим подругам в храме, и они ко мне прислушаются. Ты будешь не милости но останешься свободной. Отрекусь, — откликается Бьянка. Если ты объяснишь храму, что ошибалась или была введена в заблуждение, я смогу тебя пощадить. Ты будешь моей, будешь работать со мной. Но я не ошибалась. Движение Бьянки категоричны и тверды. Не можешь не ошибаться. Если ты наведешь линзы на ночное небо, сильные, прозрачные линзы, которые мы уже умеем изготавливать, ты тоже это увидишь, спокойно объясняет Бьянка. Эту тайну невозможно понять тем, кто не входит в храм, укоряет ее Порша. Так говорят те, кто в храме. Но я смотрела, я видела лицо посланника, измеряла, изучала его, когда оно было в небе. Я устанавливала пластины, анализировала свет, который им излучается. Этот цвет просто отражен от солнца. И тайна в том, что тайны нет. Я могу назвать тебе размеры и скорость посланника. Я могу даже предположить, из чего он сооружен. Посланник — это кусок металла и не более. Тебя изгонят, — говорит ей Порша. Ты понимаешь, что это значит? Самки больше не убивают других самок. И самым суровым приговором Большого Гнезда бывает отлучение обвиняемой от чудес Большого Города». Такие преступники получают химическое клеймо, которое обрекает их на смерть при приближении к колониям городских муравьев и многим другим колониям тоже, так как метка не конкретизируется. Изгнание слишком часто означает возврат к одинокому варварству в диких местах, вечное бегство от наступающей цивилизации. Я за свою жизнь получила много пониманий. Бьянка явно ничего не желает слышать. Я слушала в ночи непонятные сигналы другого посланника. Та штука, которую ты зовешь Богом, даже не единственная в небе. Это просто металлическая вещь, которая требует, чтобы вы изготавливали другие металлические вещи. А я ее видела. Видела, какая она маленькая. Порша нервно отшатывается. В часы упадка она и сама питала подобные мысли. Бьянка, нельзя отворачиваться от храма. Наш народ следовал словам посланника самых давних времен, задолго до того, как мы смогли понять ее цели. Даже если у тебя лично есть сомнения, нельзя отрицать, что традиции, создавшие большое гнездо, позволили нам выстоять перед множеством угроз. Они сделали нас тем, чем мы являемся. Бьянка кажется опечаленной. «А теперь они мешают нам стать тем, чем мы могли бы», подсказывает она. «А это моя основа. Если бы я себя от нее отсекла от меня, ничего не осталось бы. Я не просто считаю, что храм ошибается. Я считаю, что храм стал абузой. И ты знаешь, что я не одинока. Ты должна была говорить с храмами других городов, даже с теми, с которыми большое гнездо враждует. Ты знаешь, что многие думают так же, как я. И их в свое время накажут, отвечает ей Порша, как и тебя».